Глава десятая. Любовь отброшена в квет Ты сделал что? — спросила Лена и добавила. — И сними эту мышь, а то пялится ишь, от нее не сбежишь, твой чепец так бесстышь. Как так? — переспросил так. — Не уходи от темы. Ты шантажировал Тео Кроу. Лена расхаживала взад-вперед по кухне. Так сидел у стойки в золотистой оксфордской рубашке. Она дополняла летучую мышь на голове. Ансамбль выгодно подчеркивал морскую синеву летчицких глаз. Крылан был в кои-то веке без очков. — Не вполне. Это как бы просто подразумевалось. Он вычислил, что я был в грузовике твоего бывшего. Он знал. А теперь забудет. А может и не забыть. Может, он честный человек, в отличие от некоторых? Эй, эй, эй! Давай не будем показывать пальцами. Моя бывшая по-прежнему живет на кайманах на те деньги, которые я по праву спер у врача, промышлявшего контрабандой внутренних органов, в то время как твой, стоит ли напоминать? Это был несчастный случай, а все, что после, все это безумие. Твоих рук дело. Ты вошел в мою жизнь, когда мне было хуже некуда. Будто у тебя с самого начала был план, и все покатилось под откос. Дальше и дальше. И теперь шантажируешь моих друзей. Такер, ты совсем свихнулся? Конечно. Конечно? Вот так, да? Конечно, что? Ты свихнулся? Конечно. Конечно, как и все прочие. Если ты думаешь, что все остальные в здравом уме, Ты про них всего-навсего мало знаешь. Вся штука здесь, и в нашем случае это самое главное, найти того, чье безумие совпадает пазами с твоим, как у нас. И он сверкнул, по мнению Лены, предположительно очаровательной ухмылкой, несколько, правда, подпорченной стараниями выпутать коготь на крыле Роберто из прически. Лена отвернулась и оперлась на стойку перед посудомоечной машиной, надеясь взять себя в руки и покрепче перед тем, что ей предстояло сделать. К несчастью, так только что загрузил в агрегат гору посуды, и паром из вентиляционного отверстия лени задувала под тонкую юбку, поэтому для праведного негодования ей внутри было неуместно влажно. Но все же она решительно развернулась, и перед тем, как произнести приговор, подставила посудомойке... — Спину. — Послушай, Такер, ты очень симпатичный человек. В паузе она вздохнула поглубже. — Не может быть, ты со мной порываешь. — И мне ты по-настоящему нравишься, несмотря на ситуацию. — А, правильно, ты не хочешь иметь ничего общего с симпатичным парнем, который тебе нравится, боже упаси. — Ты закроешь рот или нет? Крылан гавкнул, ему не понравился ее тон. — И ты, мохнатая морда! — Слушай, в другое время, в другом месте. Может быть. Но ты слишком... Я слишком... Ты просто относишься ко всему слишком легко. Мне нужно... — Твое беспокойство. — Ты дашь меня закончить, пожалуйста? — Конечно, продолжай. Он кивнул. Крылан, переместившийся ему на плечо, тоже кивнул. Лене пришлось отвернуться. — И от твоей летучей мыши меня жуть берет. — А, ну да. Жаль. Тебя не было рядом, когда он разговаривал. — Вон! Такер, я хочу, чтобы ты убрался вон из моей жизни. Слишком во многом мне нужно разобраться, и только с тобой разбираться не хватало. Но секс! Все же было здорово. Это было... Я все пойму, если ты обратишься в полицию. Я, может, и сама к ним обращусь. Но все это просто неправильно. Такер Кейс поник головой. Крылан Роберта. паник головой. Такер Кейс посмотрел на Крылана, который, в свою очередь, посмотрел на Лену, словно говоря, «Ну что, надеюсь, ты счастлива? Ты разбила ему сердце!» «Пошел собирать вещи», сказал Такер Кейс. Лена плакала, а плакать она не хотела, но плакала все равно. Она смотрела, как Такер собирает по всему дому пожитки, сует их в большую сумку авиакомпании и не понимала, Как ему удалось раскидать столько барахла всего за два дня? Мужчины, они всегда метят свою территорию. Он помедлил в дверях и обернулся. Я не пойду в полицию. Я просто пойду. Лена потерла лоб, словно у нее болела голова. На самом же деле она старалась прикрыть слезы. Ну, ладно. Значит, я пошел. До свидания, Такер. — И ты ни с кем не потискаешься под елочкой. Лена вскинула голову. — Господи, Такер! — Ладно, значит, пошел. И он пошел. А Лена Маркис пошла в спальню и стала звонить Молли. — Может, поплачешься подруге в телефон? Глядишь, и жизнь покажется нормальнее.